И с отвлечённым взглядом в разговоре с ним складывалось впечатление, что он уделяет вам не больше двух третий своего внимания. Иногда он сидел в своем любимом кресле по часу, по два, сложив на коленях руки, глядя в одну точку на стене и не двигаясь. Он даже не моргал, выходя из неподвижности только для того, чтобы взять стакан с бренди и сделать маленький глоток. Или сидел у окна, раскуривая одну сигарету за другой. Дэви за глаза называл дядю Кейта лунатиком, поскольку его мысли все время были где-то очень далеко, видимо, на Луне. Сейчас он в гостиной медленно потягивал мартини, пускал дым, слушая теленовости и одновременно читая Уолл-стрит-джорнал. А тетя Фэй в другом конце кухни, напротив столика, за которым устроилась пение, готовила ужин, назначенный на половину восьмого. Цыплят. В лимонном соусе рис и тушеные овощи. А в кухне тети Фэй не была тети Фэй. Она любила готовить, знала в этом толк и только здесь была совсем другим человеком, спокойной, доброй, мягкой. Дэви вызвался помогать ей, по крайней мере, она позволяла ему думать, что так оно и есть. Во время работы они болтали не переставая. Дэви воскликнул. О, я так голоден, что, наверное, съел бы целую лошадь. Тетя Фэй поправила его. Деви, так нельзя говорить. А лучше сказать, я очень голоден или я очень проголодался. Ну, что-нибудь вроде этого, а иначе возникают неприятные ассоциации. Деви, пропустив мимо ушей урок тети Фэй, продолжал: Я на самом деле имел в виду убитую лошадь которая уже приготовлена. Я бы не стал есть сырую лошадь, тетя Фей. Нет, еще раз нет. Как бы то ни было, я готов съесть все, что вы сейчас дадите. О, Господи, мой мальчик, ты же съел два кекса и выпил молока, когда мы приехали. Всего два кекса? И уже успел проголодаться? У тебя не желудок, дорогой мой, а бездонная яма? Дэви возразил. «Но ведь я сегодня толком не обедал. Миссис Шепард, моя учительница, поделилась со мной своим обедом. Но лучше бы она мне ничего не давала. У нее был только йогурт и консервы из тунца, а я ненавижу и то, и другое. Для вида немного поклевала, а когда она отвернулась, просто все выбросил». «А разве отец не дает вам что-нибудь с собой на завтрак?» Голос тети Фэй сразу посуровил. «Конечно, дает, но когда у него нет времени, этим занимается Пенни». «Но...» Фэй повернулась к Пенни. «У него сегодня была с собой еда. По-моему, мальчику не пристало попрошайничать». Пенни подняла глаза от журнала. «Утром я сама собрала ему завтрак. У него было яблоко, бутерброд с ветчиной и два больших овсяных кекса». Тетя Фэй одобрительно заметила. «Похоже, неплохой завтрак, Дэви. Почему же, дорогуша, ты его не съел?» Дэви, как ни в чем не бывало, ответил. «Ну, конечно же, из-за крыс!» Пенни развернулась на стуле и уставилась на брата. Тетя Фэй переспросила. «Крысы? Что за крысы?» Дэви хлопнул себя по лбу и воскликнул. Господи, я забыл вам рассказать. Похоже, утром ко мне в коробку с едой забрались крысы. Старые, большие, уродливые крысы с желтыми зубами. Наверное, вылезли откуда-нибудь из канализации. Вся еда была перемешана, покусана, разорвана на кусочки. Брррр. Последнее слово он произнес, растягивая с явным удовольствием. Похоже, его не огорчило то обстоятельство, что в коробке с едой побывали крысы. Напротив, он был даже доволен этим, как в этом случае может быть доволен мальчуган семи лет. Только в его возрасте подобное происшествие превращается в невероятное приключение. А во рту у Пенни стало сухо. Она спросила, «Дэви, а ты видел этих крыс?» Он ответил ей явно разочарованный, «Нет, они уже убежали, когда я полез за коробкой». «А где лежала коробка с завтраком?» — спросила Пенни. А «В моем шкафчике, в раздевалке». «А крысы больше ничего не покусали в шкафчике?»